Глава 19. Идигу Мангыт оценил важность добытых сведений. В верховную ставку немедленно помчался отряд во главе с Тимурку Тлукогланом. Они и повезли добытых разведчиками пленных. Хасана Шомали, вопреки его ожиданиям, задержали в собрании. Разведчикам приказали оставаться тут и спешно готовить город к защите от неприятеля вместе с гарнизоном и согнанным на земляные работы населения. Воины слезли с коней, похватали заступы и китмини, и с утра до поздней ночи углубляли и расширяли ров, распределяли на пустырях крестьянский скот, сгоняемый со всей округи на прокорм осажденной крепости. Тахтамыш наступал широким фронтом. Ему удалось сжечь и разграбить Ясы, столицу Туркестана. Туда бросил основные силы, а потому Собран выстоял против двух туменов, собранных из-за кавказского сброда. Им не достало сил пробить брешь в крепкой крепостной стене и сломить дух стоявших на насмерть горожан. Авангард монгольского войска, Ветераны, закаленные во многих битвах, двинулся прямиком к Самарканду, но был разбит на Сыр-Дарье около Зарнука тимур Кутлугом. Он принес весть о нашествии, за что заслужил право возглавить войск. Тыхтамыш отступил за Сыр-Дарью и преследуемый самаркандской конницей вернулся в свои владения. Разведчиков Туган-Шуны отправили в приграничный таш аул в пустую сожженную дотлах крепостиц. О командире разведчиков вспомнили на празднике середины лета, когда Эдигумангыт раздавал награды. Хасан Шумали получил серебряный пояс и 50 лошадей, одна лошадь на двух воинов — тогда как родичи и Дигу ушли от него с золотыми поясами, и каждый гнал свое стоябище табун в 300 голов. Лошадей, сильно продешевив, продали чохам на Собранском базаре богатому туркмену, разделили деньги, но особо попировать не довелось. Тимур принялся стягивать войска к границе, готовя большой поход. Бесчетное войско готовилось пересечь белые пески. Эмир шел на риск. Воевать на чужой земле, оставив за спиной голодные и мертвые пески, мог либо гений, либо безумец, ослепленный жаждой мести. Проводниками служили и Дигу Мангыт, и Тимур Кутлук. В случае победы они получали вожделенный сарай, и свои старые наследные земли, несметные богатства, и голову побежденного родственника хана Тахтамыша. Сотня разведчиков Туганшоны шла налегке в далеко выдвинутой голове войск. Выступили зимой. Ночевали у скудных костров, жгли кизяк и драгоценный хворст. За короткое время ночлега Железо застывало, плотно пригнанные чешуйки кольчуг гнулись на рассвете с противным скрипом. Вспотевшая ладонь прилипала к броне, стоило случайно к ней прикоснуться. Пар валил из уст людей и оседал белым инеем на складках платков, защищавших лица от холодной поземки. Белобородые лошади вязли в песке и с трудом держали строй. Острый запах лошадиного пота напитал пустыню и растянулся на целый форсанг. Он витал в оскверненном воздухе, даже когда исчезли на востоке последние скрипучие орбы и плывущие, как по волнам, силуэты груженных верблюдов. Пустыне понадобилось несколько стылых ночей, чтобы уморить едкие миазмы чуждой ей жизни». Главным приобретением туганшуны после стычки с алчебеком был, пожалуй, не серебряный пояс, а русский Николай. Прибыв в собран, промыв всаднищую рану на предплечье и наложив на нее целебную мазь, вдосталь отъевшись и проспав двое суток кряду, божий человек пришел к нему в дом, запросто уселся на ковре и, прихлебывая жирный соленый чай с кобыльем молоком, попросился в отряд. «Я так рассудил», — заявил он просто. «До святого города мне пока не дойти. Далеко. Кругом неспокойно, могу сгинуть. Военного человека хорошо кормят, одевают, да и к Тахтамыш хана у меня свои счеты. Возьми в отряд, увидишь бег. Я человек веселый и в бою не подведу. Ты же знаешь, стрела и сабля меня не берут». В глазах бардача плясали плутовские огоньки. «Какие у тебя счеты с Тахтамышем?» «Он Москву спалил, посек родителей, а сестер я потом не нашел, как в воду канули». «Во время осады я был с дружиной князя Дмитрия в Костроме. Мы собирали войско, но опоздали». А когда вернулись, я на пепелище дал обед идти в Иерусалим, молиться у Господнего гроба за убиенные души родных. Тошно мне стало. Думал, сталь в руки больше не возьму. Но топорик в руках повертел и взыграло сердце. «Бег! Злость проснулась. Ты должен меня понять. Возьми, схожу еще раз». А там, может, и в Святой Град отправлюсь. С детства на одном месте сидеть не умел. Прошу всем сердцем, возьми. В стычке у колодца потеряли троих. Четвертый умирал от ран, сгорая в горячке. Туган Шуна посмотрел русскому в глаза. Тот играючи выдержал взгляд, улыбался. Все ему было, как с гуся вода. Так говаривал про подобных людей кузнец Марк. Туган шона велел выдать русскому коня оружие и халат. Поставил на довольствие в первую десятку, где не доставало воинов, и не просчитался. Весельчак Николай мгновенно поладил с воинами. Он понимал толк в лошадях, умел их лечить, что особо ценилось в войске, легко справлялся с саблей, но предпочитал длинный и тяжелый топор, с которым творил чудеса. Подойти к нему на расстояние удара, когда остро наточное лезвие со свистом рассекало воздух, не смог ни один из разведчиков. Его зауважали. Николай никогда не унывал, по вечерам у костра рассказывал страшные истории про русских дивов, что прячутся в лесах, и могут превратиться в дерево или куст. Про мертвых девушек, покрытых рыбьей чешуей, живущих в их ночных холодных реках, мастериц щекотать до смерти. Разведчики слушали его, затаив дыхание. Мастерский рассказ ценили здесь не меньше боевого искусства, а кровожадных дивов ночи традиционно остерегались, и прогоняли изощренными заклинаниями. «Не страшно вам жить в домах, которые заваливает снегом по самые крыши?» — спрашивали его. «Тепло!» — с хохотом отвечал Николай. «Снежком завалит, ветер не пробьется. Скачи на палатях с девкой, да в печку дрова подкидывай». Он лениво подтягивался, зевал во всю ширь арта обтирал ручищей усы. «Давай спать, ребята, завтра новый день. До битвы далеко, до бога высоко, а сон вот он, хватай рукой и тяни-ка ковчину на глаза». Николай медленно и значительно крестился двумя перстами, с лба на грудь и по обоим плечам, клал под голову седло, заворачивался в кошму храни вас господь говорил он по-русски закрывая глаза разведчики вежливо отвечали на его пожелание аллах акбар на что николай неизменно добавлял воистину воскресе и тут же засыпал с детской улыбкой на устах Туган-шуна всегда перед сном обходил сотню, проверял дозорных, справлялся, накормили ли лошадей, сколько осталось хвороста. В голодных песках приходилось бережливо расходовать драгоценные запасы, что везли с собой. Только удостоверившись, что все выполнено исправно, поговорив с караульными, мог отправляться на ночлег. Но часто он отходил в ночь, стоял, вдыхая морозный воздух, слушал, как за спиной тихо ворочается огромный передвижной город. Где-то далеко-далеко, в самой середине, стояли высокие шатры железного хромца и его темников, там горели высокие костры, избранные стояли кольцом, охраняя сон великого воина. Здесь, в самой главе войска, Туган Шуна был наедине с ночью, Мог, протянув руку, потрогать великую звездную дорогу, Мог прошептать всесильной луне свои тайные просьбы, И тоненький, с каждым днем прибавлявший серебряный серпик в небе, Лишь казался безучастным. На деле же внимательно слушал его, раскрытый, как чуткое ухо, Сохраняя навечно тайную просьбу, как сделал бы лучший друг кровник как умел его верный Кешек, оставшийся в Салхадской долине. В такие ночи Туган Шуна вспоминал собрата, гадал о его судьбе. Еще он думал о русском, что пришелся по душе. Казалось, он знал его давным-давно, и он благодарил луну, даровавшую необычного спутника. Николай не солгал, он действительно пригодился. Еще Туган Шуна думал о том, что любой человек — бездонный колодец, заглянуть на самое дно которого дано только Богу, думал и удивлялся возникающим мыслям. Он привык к смерти и не боялся ее, но почему-то временами казалось, неунывающий простак знает о ней нечто особенное, что не дано понять ему самому. Третьего дня в пустыне... Опростав желудок за барханом в укромном месте, куда ходила его сотня, Туган Шона не вернулся в лагерь, чуть отошел в сторонку и вдруг заметил стоящего на коленях Николая. Русский клал кресты и кланялся на восток, туда, куда лежал их путь. Песок заскрипел под ногой. Николай обернулся, На суровом лице не было и намека на смешинку, что всегда пряталось в его глазах, когда он был на людях. Таким он никогда еще его не видел. Туган Шуна повернулся и тихо ушел. Сейчас, стоя на своей молитве перед великим синим небом, под всеслышащим ухом луны он вспомнил суровые складки морщин на лбу, Черные бездонные глаза, скользнувшие по его фигуре, в них сквозила неприкрытая боль, холодная, как остро лезвие боевого топора Николая. Туган Шуна еще раз поблагодарил небеса, склонил голову и пошел назад в лагерь. Небеса очистили печень от злой застоявшейся крови, прогнали из головы туман, Теперь он хотел одного — заснуть и проснуться вместе с веселым рассветом. Завтра предстояло пройти пустыню и выйти в степь.